Похоже, про твоего отца говорят правду, тихо промолвил Тац. Мать говорит, ради отцовской мечты ей пришлось пожертвовать всем, что доставляло ей радость. Может быть, это правда, я не знаю. Когда я была маленькой, и отец занимался просто собирательством, мы жили в доме из четырёх комнат, построенном так близко к стволу, что даже во время бури он лишь едва едва покачивался. Это были лучшие дома в дождевых чещёбах. Чем ближе к стволу построено жилище, тем оно надёжнее и тем меньше страдает от ветра и дождя. До стволовых рынков оттуда рукой подать. А если спуститься вниз по стволу, увидишь таверны и игорные дома. Ну, правда, возле ствола и солнечного света меньше. Но Тимар считал, что если хочется насладиться солнцем и ветром, всегда можно залезть наверх. Мосты и дорожки, обвивавшие деревья вблизи их прежнего дома, были прочными. Их ограждение, тщательно сплетённое, поддерживалось в порядке. Если за солнечным светом она карабкалась вверх, то чтобы почувствовать под ногами почву, достаточно было с такой же лёгкостью спуститься вниз. Тимара не особенно любила прогулки вниз на твёрдую землю, но её матери, похоже, там нравилось. А чем тебе не взлюбила земля? Мне кажется, это самое естественное место для жизни. Я скучаю по земле. Скучаю по возможности бежать или идти, не опасаясь упасть. Тимара покачала головой, не думаю, что смогу доверять земле. Здесь, в дождевых чещёбах, чем ближе к земле, тем ближе к реке. А река разливается иногда неожиданно, без всяких признаков, по которым можно это предугадать. Мы ведь знаем, всё, что строится на земле, долго не простоит. Однажды река поднялась так, что затопила древний город. Это было ужасно. Многие рабочие оказались там словно в ловушке и утонули. Широкая, беспокойная река пугала Тимару. Девушка знала, что вода поднимается в определённое время года, но порой наводнения случались внезапно. Чаще вода была умеренно едкой. Зато после землетрясений река делалась смертоносного серовато-белого цвета. И тогда падение в воду означало для человека смерть. Владельцы лодок вытаскивали их из воды до той поры, пока река не возвращалась к своему обычному цвету. Бывая на земле, Тимара боялась, что река неожиданно начнёт подниматься и поглотит её. Только на надёжном дереве, высоко над коварной водой и прибрежными трясинами, девушка чувствовала себя в безопасности. Это был глупый детский страх. Но его испытывали многие обитатели дождевых чащоб. В ответ на откровение Тимар и Тац только пожал плечами. Он обвёл взглядом листву, заслонявшую их со всех сторон и скрывавшую от них и небо наверху, и землю внизу. Мне вы никогда не казались бедными, негромко заметил он. Я всегда думал, что здесь наверху вам неплохо живётся. Мне вовсе не так уж плохо. Вот моей матери труднее. Она привыкла к жизни в достатке, с вечеринками, красивой одеждой, всякими безделушками. Я скучаю по прошлой жизни из-за другого. Может быть, просто потому, что там внизу у меня было больше друзей. Наверное, тогда в детстве никто не обращал особого внимания на ногти у тебя на руках или когти. Мы все просто играли на площадках между ярусами. Отец сполтил за моё обучение, покупал мне книги, хотя другим детям приходилось брать их на время за деньги. Все считали, что он меня слишком балует, а мать злилась из-за трат. И мы тогда ходили по всяким местам. Помню, один раз спустились по стволу, чтобы посмотреть пьесу, её показывали актёры из Джемелии. Я не поняла о чём она, но костюмы были очень красивые. А в другой раз Мы побывали на представлении с музыкой. Там выступали певцы, жонглёры и фокусники. Мне ужасно понравилось. Сцена была подвешена между несколькими деревьями, её подпирала платформа, а зрительские места укрепили на канатах и сетках. Тогда я впервые поняла, какой трюхон большой. Землю полностью заслоняли ветви и листья, но в просветах кроны была видна река и небо над ней. Большой кусок чёрного неба и множество звёзд на нём, а в листве вокруг нас светились окна домов и освещённые мостики походили на драгоценные ожерелья. Тимара закрыла глаза и подняла голову, вызывая в памяти это зрелище. А ещё раз в месяц мы всей семьёй ходили на ужин в дом пряностей Гроссары, и главным блюдом всегда было мясо. «Целый кусок мяса для меня, и еще кусок для матери, и кусок для отца». Девушка покачала головой. Даже тогда мать оставалась недовольна. «Но мне кажется, она всегда была и будет чем-то недовольна. Сколько бы у нас ни было, она хочет больше». «По-моему, это вполне нормально», — заметил Тац. Тимара открыла глаза. и с удивлением увидела, что он поддвинулся ближе к её насесту, причём так, что она этого даже не почувствовала. Парень стал как раз ловчей перемещаться по веткам. Но прежде чем она успела его похвалить, Тац спросил: "И когда всё изменилось? Когда отец занялся растениями? Насколько я помню, нам каждый год приходилось переезжать всё выше и всё дальше от ствола". Девушка взглянула на Таца, Он сидел верхом на ветке, скрестив ноги в лодыжках. Похоже, так он чувствовал себя увереннее, хоть и терпел некоторое неудобство. От его пристального взгляда Темаре сделалось неловко. Может, он смотрит на её чешую, на крошечные чешуйки, которые окружают её губы, на выросты бахромы, тянущиеся под подбородком. Девушка отвернулась и заговорила, обращаясь к деревьям. Последнее место, где мы жили перед тем, как перебраться в сверчковые домики, птичьи гнёзда. Когда-то это был самый бедный район Трихога, но потом пришли разрухованные и другие переселенцы, и выжили нас оттуда. Дома в птичьих гнёздах были сплетены из лиан и дранки. Комнатушки в них были крошечные, узкие, подвешенные в воздухе дорожки спускались на несколько ярусов вниз. прежде чем достигали надёжных мостов и пешеходных ветвей. Мы прожили там всего пару лет, а потом появились художники и ремесленники. Многие из них были татуированными, они только что пришли в дождевые чещёбы, и им нужно было жильё подешевле. А ещё, чтобы соседи не жаловались на шум, вечеринки и странный образ жизни. Тимара улыбнулась своим воспоминаниям. Насколько ей нравилось жить в птичьих гнёздах, настолько её мать ненавидела всё в том районе. Художники вывешивали свои творения на ветвях. Самый бедный квартал города стал самым ярким и красивым. На каждом перекрёстке звенели на ветру колокольчики, ограждениями вдоль тропинок служили гобелены из разноцветных нитей и бусин, а с грубой коры ветви, поддерживавших лёгкие домики, смотрели на рисованные лица. Даже каморки Тимаринаго семейства обрили яркие цвета. Единственным доходом отца от скромного урожая были творения этих самых художников и ремесленников. Задолго до того, как Диана заслужила репутацию непревзойдённой вязальщицы, Тимара носила свитер и шарф, связанные её проворными руками, а резной сундучок, где девочка хранила вещи, сделал сам Рафлес. Анабела любила эти вещи просто потому, что они были красивыми и новыми. Потом мать продала их так дорого, что все только подивились. Но Тимара очень переживала из-за потери. Как всегда происходит в подобных случаях, ну, по крайней мере, если верить отцу. В птичьих гнёздах начали бывать богатые покровители художников. Не удовольствовавшись только покупкой творений, они начали покупать и сам стиль их жизни. Скоро и здесь поселились сыновья и дочери самых богатых торговцев дождевых чещёб, живя среди художников, они и вели себя так, словно сами были художниками, однако не создавали ничего, кроме шума и суеты. Птичьи гнёзда проплыли в шильным местечком. Жильё стало куда дороже, чем мог позволить себе отец Тимары. Толстосумы, построившие себе здесь домики для отдыха, потребовали, чтобы подвесные дорожки стали надёжнее. А пешеходные пути на ветвях шире, ну, соответственно, росли и налоги. На ближайших деревьях появились магазины и кафе. Художники, укрепившие своё положение, радовались переменам. Они становились богатыми и известными. Арендная плата выросла, и мы уехали. Нам не по карману были такие налоги, не говоря уж о том, чтобы есть в кафе. Пришлось продать все поделки, которые отец получил в обмен на продукты, И на вырученные деньги переехать ещё выше. Тимаров взглянула вверх. Там в маленьких домиках мерцали жёлтые огоньки. Думая в следующий раз, когда нам придётся перебираться на новое место, нас занесёт на вершины. Там днём всегда светло, но я слышала, что дома почти постоянно раскачиваются на ветру. Наверное, мне бы тоже не понравилась такая качка, согласился Тац. Ну да, А вот здесь, в сверчковых домиках, мне нравится. Сверху льётся достаточно дождевой воды, и не надо её носить откуда-нибудь или платить водоносом. Когда мы только сюда перебрались, мать спела купальный гамак, и летом, когда вода нагревается сама по себе, в нём очень здорово купаться. По краям ветвей растёт мох, и иногда можно увидеть маленькую лягушку, бабочку или ящерку, которая греется на солнце. «А если влезть немного повыше, найдешь цветы, а они тянутся к солнцу. Я их приношу, а мать продает на рынках ниже по стволу, где редко видят цветы с вершин». Как будто в ответ на упоминание о матери ее резкий и сердитый голос снова нарушил тишину. «Тимара, домой сию же минуту! Спускайся!» Тимара встала. В голосе матери, помимо обычного раздражения, звучало что-то еще – нотка страха или угрозы, от которой девушку пробрало зноб. Подожди немного, сказал Тац и начал отцепляться от ветки. Тимара, мне надо идти, воскликнула девушка и, сделав два быстрых шага, оказалась рядом с Тацом. Тимара услышала, как у парня перехватило дыхание, когда она, положив руки ему на плечи, легко перескочила через него, опустилась на всё ещё раскачивающуюся ветку. И добежала по ней до стола. Девушке вспомнились слова, некогда сказанные отцом: "Ты создана для жизни в кронах тимара, и не стыдись этого". И впервые она ощутила странную гордость. Тас, потрясённый её ловкостью, его плечи были тёплыми, когда она коснулась их. "Я увижу тебя завтра", крикнул он ей вслед. "Наверное", отозвалась она, "когда я закончу с делами". Демара быстро спустилась по стволу, не воспользовавшись страховочным канатом и зарубками для ног, она просто вонзала в кору когти. Добравшись до двух горизонтальных ветвей, на которых висел её дом, она скользнула вдоль них и нырнула вниз в окно своей спальной каморки, упав прямо на толстый матрас, набитый листьями. Он занимал весь пол помещения. Миг спустя девушка уже была в общей комнате. Я дома Объявила она, переводя дыхание. Мать сидела посреди комнаты, скрестив ноги. «Чего ты добивалась?» — сердито спросила она. «Хотела мне отомстить? При том, что твой отец, считай, запретил мне рассказывать о предложении. Ты хочешь опозорить всю семью? Что о нас люди подумают? Что они подумают обо мне? Ты будешь рада, если нас совсем выживут из трехога?» В кроне возле вершины растёт цветок под названием стрелоцвет. Он красив и ароматен, но стоит чуть прикоснуться к стеблю, и он выбрасывает крошечные шипы, больно ранящие дерзкую руку. Вопросы матери жалили Тимару, словно тысячи таких шипов, каждый из них вонзался в душу, полностью обессиливая. Когда мать, выдохнувшись, умолкла, грудь её тяжело вздымалась, а щёки порозовели. Я не сделал ничего плохого. Ничего такого, что может опозорить меня или нашу семью. Тимара была так потрясена, что с трудом подбирала слова. Но такой ответ лишь ещё больше разозлил мать. Её глаза выкатились, словно готовые вот-вот вывалиться из орбит. Что? Ты смеешь лгать мне, бесстыдница, бесстыдница. Я видела тебя, Тимара. Всё видела, как ты сидела там, на виду у обезнича с этим парнем. А ведь ты знаешь, что это не для тебя. Как ты могла позволить ему позвать тебя на свидание? Как ты могла остаться с ним наедине? Тимара отчаянно пыталась понять, что так взбесило мать. Тац? Ты имеешь в виду Таца? Он иногда помогает папе на рынке. Ты же его видела, ты его знаешь. Вот уж точно знаю. С татуировкой на всю морду, как у преступника. И все знают, что он сын воровки и убийцы. Плохо уже то, что такая как ты позволила мужчине пригласить тебя на свидание. Но ты ещё выбрала подонка из подонков. Мама, я он всего лишь мальчишка, который иногда помогает отцу на сколовом рынке. Он мне просто друг, вот и всё. Я знаю, что никогда не смогу, что никто не станет за мной ухаживать. Да и кто захочет? Ты ведёшь себя нечестно и глупо. Взгляни на меня. Ты действительно думаешь, что Тац позвал меня на свидание? А почему нет? Кто ещё согласится встречаться с ним? А он, наверное, думает, что ничего получше тебе не светит, поэтому ты согласишься на удовольствие от любого, кто бы его тебе не предложил. Ты знаешь, что с нами сделают соседи, если ты забеременеешь? Ты знаешь, к чему приговорит нас всех совет? Да, я пыталась с самого начала предупредить твоего отца, что до этого дойдёт. Я его спрашивала, что у неё тогда будет за жизнь, а он отвечал: "Нет, нет, я за ней присмотрю, я не дам ей забеременеть, я не дам ей опозорить нас". Ну и где он теперь отверг предложение для тебя, даже не выслушав его и ушёл, оставив меня присматривать за тобой, а ты удрала красаваться и позориться перед всеми. Мама, я не сделала ничего плохого, ничего. Мы просто сидели и разговаривали, вот и всё. Пацан не ухаживает за мной. Ты же сама сказала, что мы были у всех на виду, просто сидели и болтали. Тац вообще обо мне в этом смысле не думает, и никто не думает. Сначала Тимара говорила негромко и спокойно, но на последних словах у неё так сжало горло, что она едва смогла выдавить их пронзительным шёпотом. Слёзы, почти непривычные ей и болезненно жгучие, собрались в уголках глаз и обожгли чешую чето играешь и век. Она сердито смахнула их, Вдруг ей стало невыносимо находиться в одной комнате с женщиной, которая дала ей жизнь и возненавидела с тех самых пор. «Я пойду посижу снаружи. Одна. «Только оставайся у меня на виду!» — выкрикнула мать. Тимара ничего не ответила, но и не ослушалась. Она влезла на ветку, поддерживавшую дом, и направилась к ее оконечности. Мать этим вполне удовольствуется. Ветка вела в никуда, а если мать действительно захочет убедиться, что Тимара одна, достаточно будет выглянуть в окно. Девушка забралась по ветке дальше, чем обычно, и уселась, свесив ноги. Она смотрела вниз и болтала ногами, проверяя собственную храбрость. Если определённым образом сосредоточить взгляд, то становятся видны только яркие огни внизу. Каждый огонёк это освещённое окно. Одни были яркими, словно фонари, и другие — будто отдаленные звезды в глубинах леса. А вот стоит сфокусировать глаза по-иному, и увидишь скрещенные полосы и полоски темноты на фоне сияния внизу. Падающее тело не рухнет прямиком на далекую землю под деревом, нет. Тело будет ударяться о ветви, отлетать от них, и, вопреки всей ее решимости, цепляться, пусть даже на миг, за каждую из этих веток — не получится никакого быстрого падения и мгновенной смерти. Тимара узнала об этом в 11 лет. Тот день она помнила обрывками. Началось всё со спора на столовом рынке. Сейчас ей вспомнилось, это был последний раз, когда она вместе с матерью пошла на рынок, чтобы продать цветы, принесённые ею с вершин. Столовые рынки были лучшим местом для торговли. Расположенные близко к стволу обширные помосты нередко соединялись висячими мостами с другими деревьями. Сюда приходило много народа, и, конечно, чем ниже располагался рынок, тем богаче были покупатели. Собранные темарой цветы, темно-пурпурные и нежно-розовые, величиной с ее голову источали необыкновенный аромат. Лепестки у них были толстыми и словно бы восковыми, а над ними возвышались ярко-желтые тычинки и пестики, Цветы расходились по хорошей цене, и мать целых два раза улыбнулась Тимаре, пряча в карман серебряные монеты. Тимара сидела на корточках рядом с циновкой, на которой мать разложила товар, когда заметила пару обутых в сандалии ног, остановившихся прямо перед ней. На сандалиях колыхался край голубого одеяния торговца. Тимара подняла голову и взглянула на его лицо. Старик хмурился, смотрел на неё, потом сделал шаг назад и резким тоном, в котором сквозило негодование, обратился к её матери. Зачем вы держите такую девчонку? Посмотрите на неё, на её ногти, на уши. Она никогда не продолжит ваш род. Вам надо было избавиться от неё и попытаться завести другого ребёнка. Сегодня она ест, но надежда на завтра не несёт. Это бесполезная жизнь, обуза для всех нас. Это её отец пожелал, чтобы она выжила, и настоял на этом. Коротко ответила мать и опустила глаза, пристежённую кором старика, и случайно встретилась взглядом с Тимарой.